Предисловие от Тони Роббинса, автора бестселлера Беспредельная власть актёра лайф-коуча. Учениками Тони Роббинса были президенты Билл Клинтон, Михаил Горбачёв, олимпийские чемпионы Андреа Гасси, миллиардеры, члены королевской семьи. Я посвятил свою жизнь тому, чтобы помогать другим раскрывать их потенциал и достигать невероятно высокого качества жизни. Поэтому очень часто, когда какой-то учитель врывается в мою жизнь и рассказывает мне что-то, расширяющее мой собственный опыт, я должен поделиться этим с другими людьми. Именно так было с Денном Брюле, мастером дыхательных техник и мировым преподавателем программы овладения дыханием. Денн может помочь вам повысить производительность, снизить уровень стресса, продлить жизнь, обрести крепкое здоровье и коренным образом преобразить ваш мир. Он известен как брюс ли дыхательных техник, благодаря тому, что собрал всё лучшее от различных методов и школ, которые изучил, а также благодаря его умению, мастерству, преданности искусству и науке работы с дыханием. Он обучал десятки тысяч людей по всему миру, включая руководителей предприятий, морских котиков и спецназа ВМФ США. спортсменов, практикующих врачей и обычных людей, которые хотели улучшить своё здоровье и работоспособность. Дэн знаком с дыхательными техниками, которые практиковали древние египтяне и просветлённые мистики. Элитные спортсмены и воины, специалисты в области нейробиологии. А самое главное, он знает, какие методы были наиболее эффективны. Знаете ли вы, что 70% токсинов выводятся из нашего тела через дыхательную систему? Однако исследования показывают, что мы всё меньше используем потенциал наших лёгких. Подумайте, что мы делаем в стрессовой ситуации? Дышим глубоко или поверхностно? Просто удивительно, как часто мы задерживаем дыхание и какое влияние это оказывает на наше тело и разум. Какая растрата природных возможностей! Не тратьте впустую эту силу, осознайте её потенциал, сознательно контролируя дыхание. Вы обуздываете мысли, энергию и тело. Люди всегда спрашивают меня: "В чём секрет достижения результатов? В чём секрет долгосрочных изменений?" Я отвечаю: "Вы должны тренироваться до тех пор, пока не станете мастером своего дела". А в любом деле для того, чтобы стать мастером, требуется системный подход, усердие и сосредоточенность. Эта аудиокнига предлагает вам динамичные инструменты, техники и методики, которые будут обучать, направлять вас и помогут надолго изменить качество вашей жизни. Для того, чтобы достичь уровня дыхательного мастерства, которого достиг Дэн за годы обучения, исследований и практики, вам необходимо быть на 110% вовлечёнными в этот процесс. Просто дыши. Это его наиболее полное руководство, излагающее убеждения и принципы. Это откровение, которое гласит: "Стоит вам обратить внимание на своё дыхание и овладеть его истинной силой, как вы станете хозяевами своей жизни". Эта аудиокнига расскажет, как этого достичь. Если хотите добиться настоящих долгосрочных изменений, вы должны прямо сейчас приступить к делу, начать слушать эту книгу. и овладеть дыханием. Тони Робинс, 2016 год.